Любить мечту «Что с тобой? Расскажи мне. О чём ты? Всё хорошо, я люблю тебя». Эти слова звучат спокойно и красиво, повисают в воздухе комнаты с серыми стенами и вычурными барельефами. Шёлк постели, атласный блеск крыла, запотевший графин, полупустой стальной бокал. На чёрных простынях рыжий огонь волос, бледная округлость плеча, губы алые безо всякой помады. «Кого ты хочешь обмануть? Я ведь всё вижу». Он целует её губы, веки, вдыхает запах волос. «Мечта моя». Она отвечает на поцелуй, но, улучив момент, произносит. «Мечты должны сбываться». Он отстраняется, откидывается на постели и закуривает, предлагает ей сигарилу. Я не курю, ты же знаешь. Что ты хочешь от меня услышать? Тебе плохо со мной? Мне очень хорошо. Ты лучше всех. Я очень тебя люблю. И поэтому прошу, расскажи мне». Она обнимает его, касается губами груди, и плеч, шеи, вдыхает дым. «Вишнёвый аромат? Ты всегда куришь именно их, когда мы вместе?» «Наверное, я не замечал». Крустальная стена, тонкая и прочная, стоит между ними. Стеклянный кокон на сердце, надёжный и непробиваемый, но она прекрасно знает, что это такое. Исследует это стекло миллиметр за миллиметром, ищет малейшие изъяны и трещинки. Ей известно, что если его разбить с размаху, можно и убить. И пораниться самой так, что придётся долго восстанавливаться. Она безошибочно распознаёт эту стену по слегка участившемуся дыханию от расчётливо неосторожно сказанного слова, по чуть затуманившемуся взгляду, когда он смотрит вроде на неё, а вроде и нет, по уходу от прямых ответов, по аромату табака, нехарактерному в другое время, по внезапному отстранению, объясняемому усталостью. «По словам «я тебя люблю», которые произносятся с разными интонациями, это тоже может сказать очень многое. Ещё десятки, сотни мелочей она подмечает опытным взглядом, заносит в мысленную карту, подгоняет детали одну к одной, и перед ней складывается картина, которая недостает только центрального элемента — признание». Иногда ей сложно удержаться от улыбки, ведь многое из этого она уже видела тысячу раз. Она профессионал. И так же профессионально слись ей изворотливостью, вкрадчиво, спокойно, настойчиво она старается пробраться под стеклянный покров, под неопределённую улыбку, лаской, поцелуем, вздохом, где надо расчётливым молчанием, где надо безоглядной страстью. Она в курсе, что находится под этой бронёй, отдаёт отчёт, сколько там может быть боли, сколько несбывшегося, сколько похороненного. Она видит боль так же ясно, как её коллеги-ангелы видят людей насквозь, в зависимости от специализации. Изабелла — специалист по боли, по невысказанному, по сгоревшему, но не погибшему. Она — мечта. Она — высококлассный, почти невероятный эмпат. От неё невозможно ничего скрыть, никому, никогда. Ангелы быстро перестают звать её поучаствовать в азартных играх, ведь это попросту не имеет смысла. Белла — незаменимый сотрудник отдела исполнения желаний, легко распутывает самые запутанные клубки желаний, над которыми её коллеги бились годами. Она обладает уникальной способностью сквозь паутину обходов, отговорок и насказаний видеть главное, видеть горящую сердцевину желания. И она умеет одним движением снять всё наносное и обнажить истину. Есть главное условие красной строкой, прописанное в должностной инструкции. Заказчик должен сформулировать желание самостоятельно. Она может сколько угодно видеть насквозь, но если заказчик ходит кругами вокруг истинного желания, ничего поделать не в силах. Причинять добро строго запрещено. И тогда в ход идут разные приёмы, вроде ненавязчивых наводящих вопросов или вовремя подкинутых знаков. На этом этапе обычно подключаются творцы реальностей. Правда, порой и демократизаторам подправлять приходится не без того. Когда заказчик формулирует желание, касается его огненного сердца, это завораживает, это победа. С каждым исполненным желанием такого уровня мир становится лучше, словно что-то сдвигается в нём, словно подбавляют свежего масла в механизм, и он начинает работать ещё чуть-чуть правильнее. Аврелий же стал для неё профессиональным вызовом. С ангелами всегда выходило просто — Куда проще, чем с людьми. Они были прямые и открытые, не все и не всегда, но в любом случае положение обязывало их на порядок лучше ориентироваться в своих чувствах и желаниях, чем люди. Поначалу Аврелий не заинтересовал её. Ангел как ангел, адекватный начальник, неплохой специалист, вполне приятный в общении. Методы работы у него в отделе, конечно, применялись специфические, но нельзя не признать, что они давали результаты. Она знала, что он не так давно ушёл с должности Ангела Смерти. Это было необычно, но тоже не стоило чрезмерного акцента. Мало ли что. Впервые он привлёк внимание Беллы, когда Ангелы несколькими отделами собрались после работы поиграть в карты на желание. Выпили какой-то с Варганиной Леонардом Брашки, сидели, веселились, загадывали друг другу желания. Уже и Пафнутий позвонил Христиану Сергеевичу с вопросом о проблемах миграции полярных сов. Был послан, извинился и сказал, что ошибся номером. И Лео прополз на коленях весь коридор за бабой Шурой, умоляя взять его в приёмные сыновья. И вот в очередную игру Белла и Аврелия остались друг против друга, и он первый скинул карты. Естественно, все заржали, наперебой предлагая варианты, что может загадать начальник красивый подчинённой. Естественно, она велела всем заткнуться, хотя сама тоже хохотала до слёз. Естественно, он с ходу придумал какую-то ерунду, и ей пришлось соорудить себе дурацкую прическу и пообещать, что завтра с утра придёт на работу с ней же. Только вот она прекрасно отследила полумиг на границе сознания, которое никто в жизни бы не заметил. Аврелий, осознав, что сейчас нужно загадать желание мечте, помедлил не больше секунды, опустил взгляд, вроде бы просто моргнул, но... Но ей оказалось достаточно, чтобы взыграл профессиональный нюх, и она взяла след. Белли стало интересно. Это что-то новое, что-то свежее — разгадать мечту ангела. Она принялась наблюдать за ним из-под напрямую, подмечать незаметные ранее детали, присматривалась, как он ведёт себя с другими сотрудниками, штатными и внештатными, как он на что реагирует, и убеждалась, что не ошиблась. Как-то к слову спросила, почему он ушёл из ведомства смерти, и после ответа «Да надоело всё, неинтересно стало». Она уверилась, что на правильном пути. Беллу захватила мысль исполнить тайную мечту ангела. Мог получиться головокружительный карьерный рост, буквально взлёт. Ей уже давно наскучило исполнять рядовые человеческие желания, по крайней мере, те, на которых она специализировалась. Ангелы и сами прекрасно справлялись со своими желаниями, а тут такой шанс, такая строка в резюме, если она сумеет это то сумеет и ещё больше. А Аврелий? Аврелий тоже не был дураком. Во всяком случае, он сам так думал. Он прекрасно видел, какое внимание проявляет к нему Белла. Да за один из тех взглядов, которые она периодически останавливала на нём, некоторые ангелы канцелярии себе бы перья из крыльев выдернули. Она была красивой, временами совершенно невозможной, головокружительной. В неё было очень сложно не влюбиться. Они некоторое время играли в эту игру, смотрели друг на друга, улыбались лишний раз, короче, действовали по правилам, известным со времён первых мужчины и женщины, сотворённых по образу и подобию ангелов. Аврелий поцеловал её впервые прямо в кабинете, когда они оба, не разберёшь невзначай или намеренно, задержались по окончании рабочего дня. И тогда же, как назло, в кабинет случайно заглянула Тина — Внештатник-творец, с которой Белла любила сотрудничать. Тина, конечно, смутилась и быстро вышла, Белла тоже смутилась, но толком не успела этого осознать. Аврелий просто закрыл дверь на ключ, и когда она уже к ночи вернулась домой, то знала, что вряд ли сможет сегодня уснуть. На завтра за пять минут до начала рабочего дня, он прошагал от входа в кабинет напрямую к Белле и поцеловал её. При всех, не обращая внимания на повисшую в офисе на несколько секунд тишину. Аврелий не собирался ничего скрывать, он уверенно и без лишних слов утвердил своё право на мечту. Эта любовь была пожаром, драконьим пламенем, выжигающим королевский замок вместе с королём, придворными, а заодно и всеми окрестностями. Такая любовь не оставляет камня на камне. Это смерч, это сумасшествие, перед которым пасуют лучшие врачи. На Аврелия с завистью смотрели поклонники Беллы. У Беллы за спиной шептались о неприемлемости использования служебного положения в личных целях и наоборот. Оба плевали на всех и любили друг друга так, как будто на завтра уже запланирован, утверждён и заверен во всех инстанциях конец света. Он смотрит на неё. Полумрак играет тенями, бликами, меняет очертания от малейшего движения. На её теле белые полосы, которые можно принять за оставшиеся на коже лучи ушедшего солнца. Он касается одной из них ровно над левой грудью. Очень больно было. Наверное, уже плохо помню. Самая болезненная — первая рана. Потом привыкаешь, сами шрамы не болят почти. Она со вздохом потягивается и садится на кровати. На её спине два самых заметных рубца от плеч до поясницы. Он не спрашивает об этом. Знает, что есть вопросы, которые нельзя задавать. Спрашивает о другом. «Как тебе это удалось?» Она оборачивается в полупрофиль, под ресницами влажный блеск, улыбка, взгляд. «Что?» «Выжить после стольких шрамов» пережить столько боли и остаться такой. Какой? Она оборачивается полностью. Рыжие волосы напоминают пушистый лисий мех. Белые зубы сверкают, кожа почти светится. Она, словно электричеством, заряжена лёгкостью, надеждой, предвкушением счастья. Она умеет смеяться, как никто. Умеет утешать одним взглядом, исцелять боль одним касанием. Она... Так то выживает всегда, несмотря на раны, на сломанные крылья, на трудности, на запреты. Она может спрятаться, затаиться, скрыть огонь волос покровом. Она умна и хитра. Умеет годами, десятилетиями, столетиями скрываться, приспосабливаться, менять облик, надевать маски, но выживает. Всегда. Я мечта. Это моя работа. Ты невероятная. Но что ты вполне обыкновенная. «Ты просто ещё не привык!» «А если однажды ты столкнёшься с тем, что тебе не под силу?» «Да ну! С чем это?» Интересуется она расчётливо-игривым тоном. Кошка и к нему, заглядывает в его глаза своими колдовскими огнями. И вот оно! Она едва сдерживает торжествующую улыбку. Неуловимое ощущение хрусталя под пальцами, внезапная прохлада, На градус ниже, и ей этого достаточно. Пока достаточно. И прежде чем он придумает, что имел в виду, говорит первое. «Как-нибудь справлюсь. Может, хватит о работе. Иди ко мне». Среди ближайших друзей и коллег их отношения не вызвали ровным счётом никакой реакции. На работе не сказывается и ладно. Продолжали общаться, как обычно, с поправкой на свежую тему для скабрезных шуток, но и это быстро всем надоело. Когда схлынула первая, самая разрушительная волна страсти, во время которой Белла сама почти забыла о своей цели, она снова начала присматриваться. Не к Аврелию, который пока пребывал в таком состоянии, что с тем же успехом можно было считывать эмоции смерча. «Ничего не разберёшь и не добьёшься, сплошной хаос», коллегам. Она замечала, как посматривает на них Пафнутий, благородный, добрый Пафнутий, выглядевший потомком королей Атлантиды. Он был последним, кого пришло бы в голову заподозрить в ревности. Казалось, он выше таких чувств, каким и должен быть ангел. Он любил Бэлло, и она это знала, но в его любви не было и тени страсти, только дружба и поддержка. И в его взгляде мелькало нечто похожее на жалость или сострадание, как будто он уже прожил миллион жизней и знал наперёд, чем всё закончится. А ведь был ещё и Лео. Тот категорически не обращал на них внимания. Уже это было странно. От Леонардо-то стоило ожидать полный набор шуток. Были моменты, когда он едва сдерживался, чтобы не сказать что-то, что очень хотелось, но вместо этого разражался идеально выверенным саркастическим монологом на отвлечённую тему. Во взгляде его читалось разве что снисхождение. А однажды на очередных посиделках в конце недели случилось невиданное. Аврелий и Лео чуть не подрались. Конечно, всякое бывало, и мелкие конфликты, и ругались насмерть в канцелярии, но эти двое всегда стояли друг за друга и всерьёз не сталкивались. А тут Лео хорошо выпил и давай балагурить. По одному поводу проехался, по-другому зацепил чем-то Аврелия, тоже нетрезвого, и слово за слово. «Лео, всё, хватит. Ещё чего, я только начал. Ты перебрал. Или помолчи, или я тебя заткну». Сам же потом спасибо скажешь. Спасибо? Это ты мне должен говорить. Неужели? Тогда спасибо. Попробовал обратить всё в шутку Аврелий, но не удержался. А за что? Лео вскочил, Аврелий тоже. Оба уставились друг другу в глаза, все вокруг замолчали. — Ты придурок, — абсолютно трезвым и злым голосом заявил Леонард. Ты хоть сам понимаешь, какой ты придурок. «Так расскажи! Давай, тебе ведь есть чем поделиться. Выскажись!» «Перестаньте!» — вмешалась Белла. «Вы чего?» Но её голос, который всегда действовал на окружающих успокаивающе, похоже, взбудоражил Лео ещё сильнее. Ангел метнул на неё быстрый, злобный взгляд и бросился на Аврелия. Наверное, это кончилось бы хорошим выговором, но вмешался Михаил удержал Леонардо и вывел его, буквально полыхающего, на свежий воздух. Через два часа Аврели и Леонард сидели у парапета на заднем дворе небесной канцелярии, рядом с вечно набитой окурками урной, с бутылкой самогона и запасом сигарет, не иначе на случай самоизоляции, и разговаривали. Домой Белла ушла одна. На следующий день Аврелий и Леонард получили от шефа очередной грандиозный разнос за пьянство на рабочем месте. В очередной раз пообещали, что больше так не будут, написали по очередной объяснительной, которую Гарик опустил в Шрёдер, едва за ними закрылась дверь, и разошлись по кабинетам. А Белла поняла, каким путём можно вызнать всё, что ей нужно. Она долго раздумывала, как бы найти подход к Клео, с чего начать разговор. Но когда она наконец решилась, всё оказалось гораздо проще. Они пересеклись у кулера в перерыве. Белла завела беседу о пустяках. Лео, недослушав прервал её. «Белла, давай по-честному, сэкономим друг другу время и нервы. На меня твои штучки не действуют, я их насквозь вижу». Он указал на свои жёлтые очки, сдвинутые на нос. «Что надо? По-честному так по-честному?» «Ты лучший друг Аврелия, и я за него беспокоюсь». «Ага, как же. Мимо, мечта. Где фразу вычитала?» «Ну хорошо», — сдалась Белла. «Сколько у меня ещё попыток?» «Таких дешёвых ноль. Говори прямо, или я пошёл». «Лео, я вижу, что ты меня терпеть не можешь. Не понимаю, почему. Я тебе ничего плохого не делала». «Да забей. Нормально я к тебе отношусь. Считай моими личными тараканами». «Чего хотела-то?» Он сделал глоток из бумажного стаканчика. «Что про Аврелия речь, я уже понял. Дальше. Наверное, это деформация, но меня не покидает ощущение, что он мне что-то недоговаривает». «Ого, ты в первый раз в отношениях, что ли, Белла? Поздравляю, привыкай». «Нет, не в этом дело. В общем, Лео». Я точно знаю, что у Аврелия есть какое-то невысказанное желание, может, даже мечта. Я на такие вещи очень хорошо настроена, я всё чувствую». Лео поднял брови, сделал ещё глоток. «Так спроси у него, в чём проблема?» Он уходит от ответа, не признаётся. Леонард помолчал, разглядывая Беллу. «А тебе, собственно, зачем? Сойдёмся на том, что это профессиональный интерес?» «Ну-ну. Ладно. То есть ты не в курсе? Даже не догадываешься?» «Не в курсе чего?» Леон не заговаривай мне зубы!» Белла начинала нервничать. Леонард усмехнулся, махом допил остатки воды и сказал. «Да Тинку он любит. Тоже мне великая тайна». «Кого?» «Тину. Творец наш, внештатник». «Творец? Постой. Человек?» «Погоди, Тину? Нашу Тину?» «Дошло? А почему, ты думаешь, она здесь почти не появляется в последнее время, только удалёнку берёт? Она его тоже любит, прям с первого воплощения. Они оба тогда почти детьми были». «Ангел и человек. Это ведь невозможно. Ясен пень невозможно, и они об этом осведомлены. Всё? Я на вопрос ответил. бывая мечта». Лео отсалютовал пустым стаканчиком, смял его, кинул в ведро и зашагал прочь. Это оказалось больно. Белла даже не думала, что будет так больно. Как же я сама не догадалась. Это элементарный ответ, чуть ли не простейший из возможных. Да что там, это первое, что мне пришло в голову, когда я стала распутывать нить. Пусть без точного имени, но сам факт, что здесь замешана любовь, я знала. Я ведь чувствовала, не могу такое не почувствовать. Я распутала столько любовных клубков, а здесь всё так явно. Так почему для того, чтобы я поняла очевидное, необходимо было, чтобы мне открыл глаза посторонний? Причём вот так, грубо, наотмашь, как это сделал Лео. Чтобы он прямо сказал мне то, о чём все и так в курсе, по крайней мере, близкие друзья, все кроме меня. Как мне теперь с этим справляться? Я уже не смогу сделать вид, будто ничего не знаю, что всё нормально. Не смогу играть в эту игру, максимально оттягивать момент, когда придётся признаться самой себе, для чего я всё это делала. Давай, было набери смелости, виртуозно умеющая заглядывать в души других, загляни в свою. Всё очень просто, чтобы быть с ним рядом. «Я ведь всё чувствую». Он прерывает её поцелуем. Целует крепко, но не так. Всё равно не так, как в тот самый первый раз. Сейчас на губах вкус пепла и лёгкой горечи. Он одевается и подходит к окну, приоткрывает одну створку. Уже светает. Она наблюдает за ним, кутаясь в чёрный шёлк. В её руках подрагивает бокал. Сумеречный свет наступающего утра играет на оконном стекле, выделяя пыли, неровности. «Я любил тебя», — произносит он с трудом. «Действительно любил. Ты мне веришь?» «Да», — тихо отзывается она. «Я не могу подобрать правильных слов. Может, Лео смог бы, а я могу говорить только прямо. Я всю жизнь, с самой ранней юности, люблю одну женщину из мира людей. Всегда». Мы учились вместе, когда шефу одобрили проект по сотрудничеству с людьми. Я полюбил её тогда и, как оказалось, на всю жизнь. А выдыхает Белла, — я не знаю. Между нами всё закрутилось так давно, и мы сами были совсем другими. Мы почти не виделись потом, разве что изредка, между её воплощениями. Стали чаще пересекаться только в последнее время — И ты же в курсе, что нам всегда говорили держать дистанцию с людьми. Любовь ангела и человека — это невозможно. Он, наконец, смотрит на неё, и она чувствует, как тонкая броня даёт трещину, как оплывают стеклянные края под первыми рассветными лучами. Становится легче дышать, освобождающееся сердце бьётся всё сильнее. Появляется безумная надежда, точнее её тень. Ты, наверное, презираешь меня сейчас. Думаешь, чего проще — пойти, поговорить, выяснить. Со стороны это и вправду так. Но мне кажется, я боюсь, что это действительно окажется невозможно, и это будет уже навсегда. Так проще. Проще любить мечту. Стекло идёт мелкими трещинками, вот-вот рассыплется от неосторожного касания. Я, правда, любил тебя так, как мог. Кто сказал, что любить можно только по одной схеме и лишь кого-то одного? Ты представить не можешь, как вовремя оказалась рядом со мной. Слеза срывается с его щеки. Слеза ангела — одна единственная, и её хватает, чтобы стеклянная стена россыпью осколков рухнула к его ногам. Белли кажется, что она даже слышит звон. Он быстро подходит, садится на край кровати. Его глаза лихорадочно блестят, на скулах проступает румянец. Порывистое дыхание, дрожа в голосе — она видела такое сотни раз. Но всё равно не перестаёт удивляться, как меняется тот, человек ли, ангел ли, кто высвобождает свою правду и идёт в неё. Как начинает биться сердце, освобождённое от хрустальных оков как разгорается в груди огонь, настоящий, неуправляемый, с которым ещё предстоит научиться жить. На это невозможно смотреть, и нет сил оторваться. Она не выдерживает и легонько касается кончиками пальцев его лица. Он будто ждал этого, хватает её за руку. «Я верю тебе. Я тоже тебя очень любила и сейчас люблю. Тоже по-своему, ведь кто сказал...» И он прервает её поцелуем. И это уже вкус не пепла, не возрождённого огня. Чёрный шёлк падает с её плеч. Стальной бокал со звоном катится по полу. У неё на глазах слёзы, но и они исчезают под поцелуями. Я верю тебе. Эти слова уничтожили последние остатки стены. Всё сказано, всё принято, всё правильно. Всё так, как есть. После этой ночи было ждала продолжения разговора, но не дождалась. Ей хотелось решительных действий. Она была на взводе и сама не могла взять в толк, чего хочет. Невыносимо было просто жить дальше и делать вид, будто ничего не произошло. «Я могу тебе помочь, если захочешь». В обеденный перерыв они стояли у бетонного парапета. Ярко светило солнце. «Бэлла, я не для того раскрывал тебе душу, чтобы ты её препарировала». В голосе Аврелия звучал предупреждающий холод. «Бэлла его уловила, но ей уже было всё равно. А как же моя душа, мои чувства? Ты сама хотела услышать правду. Ты её услышала. Больше я ничего не говорила, уж тем более не делала запрос. Ты ведь можешь сформулировать желание Аврелий. Это несложно. Тебе жить надоело?» «И меня заодно подставить хочешь? Мы лишь исполнители, Белла. У нас нет прав на свои желания. Это право людей. Сказано... Плевать мне, что там сказано. Ладно, карты на стол. Я сплю с тобой в целях использования служебного положения и карьерного роста. Сплетники не ошиблись». «Да ну», — усмехнулся Аврелий. «И что, удачно?» Очень удачно. Мне выпал потрясающий шанс дополнить резюме, совершить невозможное. Скажи проще, красиво сдохнуть. Она развернулась к нему, глаза сверкают, руки в бока. Даже если и так, ну и что, какое тебе дело? Ничего со мной не случится. Я могу хотя бы рискнуть, иначе всегда буду жалеть, что не попробовала. Что значит «какое мне дело?» Самое прямое. «Белла, ты забываешься. Ты пытаешься причинить добро. Инструкцию забыла?» «Я люблю тебя. Тогда лучше всего сделать вид, что этого разговора не было, и всё будет хорошо». Эта фраза на неё подействовала подобно электрическому разряду. Белла сдула рыжую прядь с разгорячённого лба. «Ну, ладно. Ладно, поступай как знаешь». «Да, я не имею права причинять добро, но не удивляйся, если потеряешь и её, и меня». «Слушай, мечта, чего ты ко мне привязалась?» — всё с той же усмешкой произнёс Аврелий. «Я понимаю, тебе хочется карьерного роста, так оглянись вокруг. Пожалуйста, у нас все столы макулатурой завалены, выбирай по душе, для этого спать со мной вовсе не обязательно». Белла с размаху ударила его по щеке. Повисла звенящая тишина. «Очень непрофессионально с вашей стороны, Изабелла», — наконец нарушил молчание Аврелий. «Выговор. Пока без занесения. Ступайте работать». Она развернулась и ушла огненным облаком, сверкающей феерией, не мечтой. Белла задержалась в офисе допоздна. Домой не хотелось, а работать не получалось. Просматривала документы, не в силах сосредоточиться. Строки расплывались перед глазами. Кто-то поставил перед ней картонный стаканчик. Она подняла взгляд. Пафнутий придвинул стул к её столу и сел на него верхом. У него в руке был такой же стаканчик. «Повздорили?» — спросил он сочувственно. «Это мягко сказано», — криво улыбнулась она. «Бывает. Выпей кофе, он вкусный». Белла сделала глоток. Оказалось, и вправду очень вкусно. Превосходный кофе. В меру сладкий, с молоком, корицей, с потрясающим ароматом неузнаваемых специй. Что это? Это пряности из моих личных запасов. Здесь таких не достать. Спасибо, Пафнутий. Ты настоящий ангел. Пожалуйста. Некоторое время они пили кофе в молчании. За окнами феи зажигали первые звёзды и фонари. «Знаешь, чего я никогда не умела?» Он лишь поднял брови, демонстрируя внимание. «Ждать. Никогда не умела ждать. Мне нужно всё сразу и навсегда. Я не умею вот так вставать с утра, завтракать, идти работать, возвращаться и всё это время ждать. Каждый час, каждую минуту, специально отведённым для этого уголком души. Меня это всегда выматывало». Я предпочитала идти и делать, не думая о последствиях, без оглядки. Знал бы ты, сколько я желаний вот так запорола, из-за спешки, из-за горячки, не разобравшись. Представляю. не знаешь, я ведь всё понимаю. Понимаю, что косячу, что потом будет плохо, но всё равно иду. Никаких границ. Сначала делаю, потом думаю. Я пыталась иначе, но не могу. Я столько отношений из-за этого испортила, столько друзей потеряла. Пафнуть и что смешного?» Ангел улыбался, и в его космически красивых глазах плясали огоньки. «Белла, так жаль, что ты не можешь видеть себя со стороны. Ты замечательная такая, какая есть. В этом и заключена твоя сила. Поверь, это далеко не каждому дано. Зачем тебе подстраиваться под кого-то? Ты — пламя, Белла. Тебе не нужны границы, ты ставишь их сама. Ты меняешь всё вокруг одним присутствием. Тебе даже делать ничего не нужно. Достаточно просто быть. Ждать, молчать, ходить кругами — на это много кто способен. А вот так — идти, делать, говорить без оглядки, не просчитывая каждый шаг. Поступать, как чувствуешь, даже если против весь мир, это огромный дар. Настолько редкий, что кажется ненормальным. Ты настоящая мечта, Белла. Ты невероятная. Когда эти слова говорил Аврелий, она сходила с ума, задыхалась от страсти, теряла опору и готова была умереть в его руках. Когда те же самые слова произнёс Пафнутий, её наполнили спокойствие и ясность. Как будто в мире что-то щёлкнуло, сдвинулось, и хотя бы на миг стало правильно. Тот самый эффект, которого она так часто старалась добиться в своей работе. Под ногами появилась опора — Она вздохнула и заплакала. Пафнутий взял с соседнего стола пачку салфеток и протянул ей. Заканчивался кофе, заканчивались слёзы, стол покрылся кучей смятых салфеток. Они сидели друг против друга, над столом подрагивал шар молочного света, созданная ангелом модель Луны. Я совсем запуталась, призналась Белла, промакивая очередной салфеткой покрасневшие веки запуталась в своих желаниях, в целях. Наше главное условие для заказчиков — грамотная и чёткая формулировка желаний. Мы же сами смеёмся над невнятным бредом, который к нам поступает. А сейчас попроси, и я сама не сумею сказать, чего хочу. Я действительно веду себя непрофессионально. Нападала на Аврелия сегодня, но сейчас понимаю, что всего лишь защищалась от себя самой» переключила всё внимание на него, а сама же от себя закрылась. Никак не могу понять, что я к нему чувствую, люблю его или нет. А разве кто-то сказал, что любить можно только по одной схеме? И вот снова Аврелий говорил то же самое, слово в слово, но с протестом, с надрывом, с усилием. Пафнутий сказал это легко, походя, как само собой разумеющееся, как упоминал о вкусе кофе с исчезнувшими пряностями, о фонарях и феях за окном, о рабочих планах на завтра. «Как ты это делаешь?» — прошептала Белла. «Что?» — удивился он. «Всё это она неопределённо взмахнула рукой. Когда ты рассуждаешь даже о самых сложных вещах, становится так спокойно и ясно. Сразу кажется, и как я раньше не понимала...» Или понимала, но не верила, или слышала то же самое, но... «Тебе хочется верить. Не получается не верить». Он пожал плечами. «Профессиональная деформация, наверное. Опыт. Но разве мы говорим о чём-то сложном? Разве есть в мире что-то проще и понятнее любви?» «Ну, знаешь, кому как». Пафнуть элегантно повёл пальцами. Молочный шар увеличился. Ещё движение, и на его поверхности появились две фигурки. Рождаются в мире, неважно в каком мире и неважно кто, люди, ангелы или другие существа. Рассказывая, он смотрел на шар и делал пассы пальцами, напоминая то ли кукловода, то ли изобретающего новое заклинание мага. Фигурки по его велению двигались, росли, менялись. При рождении главное, основополагающее, что чувствует существо — любовь. Это инстинкт, который позволяет выжить. Каждое существо зачато в акте любви. Любовь к жизни, к матери, к миру вокруг. И вот идут навстречу друг другу двое. Пусть будут мальчик и девочка. И для них любить легко, понятно и нормально, как дышать. Светящиеся мальчик и девочка шагали по поверхности шара. Это чистая, первичная энергия, но она существует не в вакууме. Ей приходится сталкиваться то с одним препятствием, то с другим. Кто-то устанавливает правила, кто-то налагает запреты. Любовь учится выживать, прятаться, потом снова рвётся наружу, иногда почти потухает, но никогда до конца. Её ранит неосторожное слово, опутывает паутина чужого опыта. Потом она внезапно разгорается в пламя, способное уничтожить всё. Повинуясь его словам и жестам, фигуры метались, затмевались тенями, взрослели, горели. И когда они, наконец, встречаются, любовь уже умеет скрываться, надевать броню. Она осторожна и недоверчива. На шаре стояли две чёрные фигуры, покрытые спутанной сетью. Но посмотри, иногда достаточно потянуть за конец нити. Ангел сомкнул большие указательный пальцы. Снять всё наносное — ещё движение. И ты увидишь искру, чистую, концентрированную любовь, которая была всегда. Из фигур пробился яркий свет. А что будет дальше — это выбор каждого из них. Пафнутий осторожно опустил латуни, и фигуры мягко осели. Шар снова светился девственно-молочным светом. Куда и как будет направлена энергия любви, зависит от многого. Пройденный путь, образ жизни, сложившиеся привычки — всё накладывает отпечаток. Людей учат, что если любить, то один раз и на всю жизнь и только одного человека. Выбирать направление раз и навсегда. Что есть любовь правильная и неправильная, настоящая и поддельная — Многие ставят целью жизни найти ту самую, правильную и единственную, судя по всему, чтобы повесить себе медаль и с чувством выполненного долга лечу в могилу. Завершение оказалось столь неожиданным, что Белла вздрогнула и рассмеялась, Пафнутий тоже улыбался. Но здесь нет финальной точки. Любовь изменчива, как и всё в жизни. У неё есть циклы рассвета и затухания. «Любить можно по-разному, и здесь нет однозначно верного направления, нет важного и неважного. Вот смотри, я люблю тебя, Белла. Ты мне веришь?» «Конечно, конечно, верю. Пафнутий, я тоже тебя люблю очень. Вот видишь, что тут сложного? Но это же это другое. Какое другое?» «Да, мы с тобой не отправимся в постель. Я не буду тебя ревновать ко всем подряд. Ты не врежешь мне пощечину от переизбытка эмоций, а мой коллега не будет всё утро материться при виде бардака, который накануне мы с тобой в порыве страсти устроили в кабинете». Белла спрятала лицо в ладонях. «Ох, прости, пожалуйста. Прощаю. А как ты всё это узнал? Я ведь тебе не рассказывала». Да что тут узнавать, и так ясно. Какие ещё признаки настоящей любви я не перечислил. Белла улыбнулась, поглаживая картонный стаканчик. Да, выслушать, поделиться чем-то сокровенным, сделать самый вкусный в мире кофе, выпить его, посмотреть на небо, побыть в одиночестве, проговорить всю ночь, поплакать друг другу в плечо, жалуясь, что в мире больше не осталось настоящей любви, побыть рядом. «Просто побыть». «Разве ты жалеешь о том, что у вас было? Разве оно того не стоило?» «Стоило», — не задумываясь, ответила Белла. «Однозначно стоило». «Вот и славно. Пойдём-ка отдыхать, уже глубокая ночь». Пафнутий щёлкнул пальцами, и световой шар исчез. Теперь кабинет освещали только огни, медленно проплывающие мимо окон и звёзд. В глазах ангела промелькнули задорные искры. Он прищурился в глубину кабинета, сделал несколько небрежных, но уверенных движений рукой. Со стола начальника отдела слетели и рассыпались канцелярские принадлежности, кипа документов, грохнулась и разбилась неведомая стеклянная штуковина. Белла прижала ладони ко рту. «Мне завтра с самого утра вылет, только к обеду вернусь», сказал Пафнутий, бросив стаканчики из-под кофе в мусорное ведро. Тебе, насколько я помню, тоже. Они смеялись, выходя из кабинета. Смех эхом отдавался от потолков, стен, раскатывался по пустому зданию небесной канцелярии. Дежурные ангелы спросонья ворчали, нехотя открывая двери. На свежем воздухе оказалось прохладно. Горели звёзды, по чёрному небу несли серые облака, посланники мира ангелов. "Тебя проводить?" спросил Пафнутий. "Не надо". Мне недалеко. Тогда до завтра. Спокойной ночи, коллега. Спасибо. Огромное стеклянно-зеркальное здание небесной канцелярии уходило ввысь, в космическую черноту. От врат слышался перебор гитары, виднелись отблески костра, дул ровный ветер. У бетонного парапета стоял ангел. У него были длинные белые волосы, грустные красивые глаза — Крылья жемчужным отливом и профиль короля Атлантиды. Под его ногами переливалась прохладными огнями звёздная пыль. Ангел извлёк из окружающей тьму флейту, и незатейливый мотив влился в звёздную ночь, играючи подхватил гитару. Мерцающая пыль завилась в спираль, окружила ангела и лёгким облаком стала опадать вниз, растворяться в воздухе. В мире людей начался снег. Пафнутий шагал по утреннему заснеженному миру, спрятав руки в карманы. Никто не видел сероглазого ангела в элегантном костюме, но когда он проходил мимо, люди, немногочисленные в столь ранний час, приостанавливались, улавливая аромат пряностей из иного мира и удерживали собак, которые недоверчиво лаяли в пустоту. Пафнутий смотрел на людей, изучал их, прислушивался к обрывкам разговоров из окон первых этажей. В небесной канцелярии взяли курс на максимальное взаимопонимание с людьми. Это влекло за собой неизбежную профдеформацию и размытие границ между мирами. Но Пафнутий был одним из немногих, кто умел соблюдать дистанцию, о которой все говорили. Умел держаться на расстоянии, в нужный момент отступать в сторону. Уличный рыжий кот проскользнул под ногами, оставляя цепочку следов на свежем снегу. Оглянулся на Пафнутия, сверкнул жёлтыми глазами, подождал ангела и двинулся рядом, шаг в шаг. На автобусной остановке стоял книжный шкаф, каких много по городу, ещё горели фонари. Возле шкафа Леонард, сдвинув на носочки просматривал книги. «Редкостная чушь попадается», — сказал он, когда Пафнутий приблизился. Вернул очередную книгу на место, присел на корточке и погладил кота. На полу пустой полки стоял фанерный ящик, обклеенный марками, с надписью «Для обмена чудесами». В ящике уже лежали несколько конвертов. Пафнуть ей взял один, покрутил в руках. «Ничего себе! Люди так быстро втянулись!» «Куда там?» — ответил Леонард. «Я сам полночи письма сочинял». «Ещё по книгам несколько разложил. Быть может, начнут больше общаться друг с другом. А ты что тут делаешь?» «Да так, не спалось сегодня. Вышел понаблюдать за людьми со стороны. Может, изменилось что?» «Хорошее дело», — кивнул Лео, отряхивая крылья от снега. «Это круто, когда умеешь наблюдать со стороны. Я деформирован в край, чересчур включаюсь в человеческий мир, не могу себя вовремя остановить. «А на тебя смотришь, и кажется, что тебе чуждо всё человеческое». «Почему чуждо?» — удивился Пафнутий. «Я люблю кофе, например, и котов». «Тоже мне оригинал. Все любят кофе и котов». «Ну и что? Разве это плохо?» «Эх, Пафнутий», — задумчиво протянул Лео. «Вот интересно, что ты будешь делать, если тебя долбанёт что-нибудь человеческое? Как ты метаться станешь? Что?» Кофе с котами спасут. Вот когда долбанет, тогда и поговорим. А кофе и коты и вправду могут спасти. По крайней мере, они точно никогда не подведут. В этом ты прав. Город потихоньку просыпался. Гасли фонари, автобусы подъезжали к остановкам. Рыжий кот медленно брел по неприметному переулку. Иногда он замирал и смотрел в пустоту, словно видел там что-то недоступное людям.